Глава 16 тихонько прикрыв дверь, я схватилась за голову и со стоном сползла на пол. Теперь многое стало ясно, и внезапно успех в делах супруга, и почему он меня не выгнал из своей квартиры, и что за кулон. Непонятно только, как он вышел на иномерных демонов и почему посчитал себя вправе мной торговать. «Ладно, пусть любовь прошла, но я же мать его ребенка. Как он собирается после этого сыну в глаза смотреть? Хотя о чем это я? Смотрел же как-то до сих пор, и ничего его не смущало». «Хм, подождите. А что он там про план города говорил? Ох, получается, вскоре следует ждать нападения демонов? Брр, кошмар какой! Надо же что-то с этим делать! Но что я могу?» Выбежать на улицу и орать про скорую атаку рогатых? Можно, но кто мне поверит? Меня же здесь никто не знает, и, судя по словам Марка, местные уверены в своей безопасности. Захотят ли они прислушаться к словам чужачки? Ой, сомневаюсь. Думай, Светка, думай. От этого и твоя жизнь зависит. Демоны ведь теперь знают, где дом Марка, и обязательно придут сюда за тобой и сыном. Нет, вот Степашку я им точно не отдам. «Ни им, ни Костику! Как вообще можно доверить ребенку такому отцу? Это сейчас он за артефакт меня продал. А где гарантия, что и сына потом на какую-нибудь безделушку не выменит? «Эх, жалко, что Кайл с товарищами покинул город. Вот они бы мне поверили. Но остался же Конор. Пусть он плохо меня знает, но, помнится, назвал себя должником. Что же, вот и появится у него возможность отдать долг». В любом случае, кроме брата Кайла, мне получается обратиться некому. А если даже он и не поверит, то пусть хоть спрячет на пару дней, а там посмотрим. Приняв решение, я натянула на себя первое попавшееся платье, потом, вытащив из сундука простынь, покидала туда вещи своей сына, завязала узелок, посмотрела на Степашку. Ребенок так сладко спал, что было жалко его будить, но и оставить сына я не могла. А вдруг демоны уже в городе и пока я буду бегать разговаривать с Конором придут сюда? Нет, рисковать нельзя. Солнышко мое, просыпайся! Легонько потормошила своего зайчика за плечо. «М -м, в садик пала. Сонно промямлил сынишка, не открывая глаз. Нет, дорогой, но нас ждет настоящее приключение. Просыпайся скорее! Заговоршески прошептала я. Приключение? Сразу сел в постели сорванец. Какое? Интересное, улыбнулась я. Так что поднимайся, одевайся и пойдем. Только тихо, шуметь нельзя. Мой мальчик нахмурился, потер глазки и стал натягивать на себя штаны и рубашку. Я помогла ему застегнуть пуговицы, обуться и повела к окну. А теперь мы с тобой поиграем в шпионов. Нам надо незаметно уйти из дома и добраться до дяди Конора. А может, папу позовем? «Он тоже любит иглать, задумчиво предложил Степашка. «Нет, папа уже играл в эту игру», — возразила с грустью. «Теперь наша очередь». Зайчик расстроенно надул губки, но других вопросов не задал, сосредоточенно выслушал мой план и кивнул. Я открыла окно, перекинула на улицу узелок с вещами, принца, наказав псу вести себя тихо, потом перелезла сама и, подхватив забравшегося на подоконник сына, аккуратно поставила его рядом с собой. «Принц, веди к Конору!» – отдала приказ собаке и, понадеявшись, что на этот раз он не заблудится, взяла в руки узелок сына и побежала за псом. И, если честно, было очень страшно передвигаться по ночным улицам, а в голове то и дело всплывали картинки нападения разбойников или хулиганов, Но я их старательно отгоняла, только молилась всем богам о Талике удачи. Похоже, мои молитвы услышали. Вскоре мы уже снова долбились в дом Конора. Но на этом наше везение закончилось. Оборотень не открывал. «Теперь побежали домой?» — азартно поинтересовался Степашка. «Ну да, новое развлечение у мамы — бегать ночью по городу и ломиться к знакомым. Поиграли — можно и назад». «Ох, какой пример я подаю сыну! А куда деваться?» «Нет, дорогой, домой нам нельзя. Нам надо немного погостить у дяди Коннора». Мой мальчик задумался, а после спросил. «А дядя об этом знает? Ну, что мы у него гостить будем?» «Нет, мы устроим ему сюрприз». «Я люблю сюрпризы!» – довольно кивнул Степа. «Надеюсь, дядя Коннор тоже». Вздохнула я и еще пару раз, стукнув в дверь, пошла обходить дом по кругу. Вскоре с радостью обнаружила чуть приоткрытое окно. Поразмышляв, распахнула створку пошире и, подсадив сначала своих домочадцев, залезла внутрь дома. «Ох, надеюсь, это все таки жилище Конора, и принц не ошибся, а то как-то неудобно получится». Нащупав в темноте рядом с окном диван, я усадила туда степашку, села сама, и мы приготовились ждать хозяина. «Что вы здесь делаете?» – разбудил нас недовольный голос оборотня, когда на улице уже вовсю светило солнце. «Тюл, плиз!» – сразу закричал сын, радостно вскакивая с дивана. У Конора дернулся глаз. «Что?» «Простите», – посчитала нужным извиниться я, собираясь с мыслями и не зная, с чего начать. Зато знал Степашка. «Мы будем у вас жить!» заявил он уверенно, а принц согласно гавкнул и завилял хвостом. У оборотни дернулся второй глаз. «Что?» «Ох, надо скорее брать беседу в свои руки, а то доведём мужика до инфаркта». Я лихорадочно пыталась придумать, что сказать, чтобы успокоить Конора и донести главное, но поскольку мой мозг еще не проснулся, смогла лишь выдать «Мы это... долг пришли забрать».